Теперь он приходит в собственный дом украдкой, по ночам, и как только придет, уже торопится уйти. Сайде старается не замечать этого. В те редкие ночи, когда муж приходит и сидит перед нею с сыном на руках, ей смертельно хочется забыть обо всем. Забыть, забыть. И хоть на один короткий час По-настоящему быть счастливой. Мужчина знает, как ему поступать. Утешает она себя, раскатывая на доске тесто. Ведь Исмаил говорит, каждому своя жизнь дорога. А в эту войну только тот и уцелеет, кто сам позаботится о своей голове. Не мне его учить. Значит, так надо. Ему виднее. Разве стану я собственными руками отрывать его от себя? Да ни за что. Он и сам говорит, будь что будет, но под пулю не пойду. Хоть день домой у себя дома. Что мне делать там, на фронте, где-то на краю света? Отцы, деды и во сне не видали тех краев. Кому как. А мне никакой нужды в этом нет, я не желаю. А если бы пошел, что изменится? Один я врага не одолею. И без меня обойдутся. Оно и правда. Может, обойдутся. Одним Исмаилом казна не обеднеет. Но сбежал, и что ж из этого? Никому никакого вреда. Пусть себе бережется. Подумаешь, разве ему охота погибать? Бог даст зиму перезимуем, а с началом лета перевал откроется, Уйдет в Четкал к его родичам четкал высокогорный район доступный только в летние месяцы там говорит исмаил никому нет дела до другого никто никогда не проверяет да пусть хоть дальше четкала идти куда угодно пойду с ним только бы он был рядом всегда на глазах лишь бы зиму перебиться в доме кукурузы мало дотянуть да бы до весны да у других воили не лучше Народ теперь живет не так, как прежде, хлеба у всех в обрез. До весны то ли хватит, то ли нет. Тяжко придется. По утрам полынь над орыками покрывалась бородками инея и густо посыпала землю примороженными шариками семян. Временами выпадал снег. Овцы ходили с мокрой шерстью, дымящейся буроватым навозным паром. За ними неотступно летали сороки, нагло высматривая облезлые бока овец, зима приближалась, туманная, хмурая, а войне не видать ни конца, ни края, все больше народу уходило на фронт. На этот раз отправляли самых молодых, которым только что вышел срок, совсем еще безусых ребят. О, Ботом! Еще вчера они бегали босоногими сорванцами, а гляди, как быстро вошли в возраст. Теперь вот едут на войну, не вкусив радости и жизни. О, пропащий герман, смерти на тебя нет, горестно приговаривали старики и старухи, постукивая клюками возле бричек, остановившихся у двора, где пили бузу. Здесь в последний раз собирались призывники с девушками и молодками. Беспрерывно хлопали двери бозакерской кибитки. Слышны были пьяные голоса поющих, Их пение хватало за сердце. Слышались в нем и печаль, и решимость, И пьяная удаль, и раздумие. Старухи вытирали слезы. «Эх, родненькие, пусть скорее придет день, Когда мы снова услышим ваши песни!» Сейде тоже была здесь среди молодых, Еще утром ее любимый Кайни, Джумабай, пришел на веселе. Собирайся, Джене. Мы заказали бузу, повеселимся напоследок. Идем. Не хотелось Сейде да обидеть парня. Но все же она попыталась отказаться. Молола в это время на Джаргилчаке толкан для Исмаила. Неудобно мне идти туда, ты не обижайся. Я провожу вас на улице. Кайни — младший брат в роду по мужу, Джене — жена старшего брата.